Глава 18. Все выходные я провела дома у Айдара. У него в доме вообще было столько всего, что там целую жизнь можно провести, никуда не выходя. Мы пару раз сходили в русскую баню, откуда я ни чувствуя себя выползла в сугроб. Посмотрели кучу фильмов в домашнем кинотеатре. Айдар отпустил повара, и оба дня мы практиковали свои кулинарные навыки. Смогли испечь чизкейк сделать отбивные, варили глентвейн. В общем, это был романтичный уикенд для двоих. В ночь с воскресенья на понедельник я тоже осталась у Айдыра. Вечером первого дня недели у него была назначена какая-то важная встреча, так что встретиться нам бы не удалось. Решили провести немного времени вместе за утренними сборами. А по пути на работу Айдар закинул меня в салон красоты своей сестры, чтобы я могла обновить свой маникюр. ну и раскрыть дине некоторые тайны моих с её братом отношений девушка искренне порадовалась за нас и сказала что ещё в тот раз поняла что мы непременно будем вместе сказала что на нашей свадьбе будет стараться изо всех сил поймать букет невесты потому что засиделась в девках я только посмеялась и пообещала прислать приглашение на свадьбу ей в числе первых если мы всё-таки решим жениться А вечером я решила встретиться с Любой. Мы не виделись практически 3 недели, и я безумно соскучилась по этой сумасшедшей предпринимательнице. К тому же, мне есть что ей рассказать. В нашем любимом рыбном ресторанчике в центре города мы встретились в 7 вечера. Я пришла несколько раньше и три раза успела вспомнить всеми хорошими словами пунктуальность подруги. Приветик. Привет. Прости, я опоздала. Работа, работа. Сегодня Анжелика потеряла паспорт, и её забрали в ментовку. Пришлось ехать и доказывать, что она не проститутка. Только подлетев к столику, Люба начала вещать о своём дне, попутно скидывая с себя пальто. Взгляд девушки метался по ресторану в поисках кавалера на вечер. Но она же проститутка, осторожно заметила я. Во-первых, она реально не проститутка, она у меня в агентстве мужа искала. А во-вторых, «Не обязательно всем знать, кто у меня работает. Все ищут свою любовь. Просто кто-то любит людей, а кто-то беспорядочные половые связи». Приведя себя в порядок у высокого зеркала, подруга, наконец, присела за столик и выдохнула. «Фух, устала. Ты рассказывай, куда пропала? Смотрю, в отпуске наконец-то солярий решила посетить. Молодец, давно пора было». Я окинула взглядом свою кожу, которая и впрямь стала темнее на несколько тонов. Но пока Любе решила ничего не говорить, раз сама не догадалась. «От меня же Иванцов ушел», — не замолкала Люба. «Сказал, что нашел себе девчонку помоложе». «Ха, пусть катится. Я в тот же вечер с двадцатилетним ему отомстила. Еще кто себе моложе нашел?» «Люба». Я шикнула на подругу, потому что обсуждать свои любовные похождения на весь ресторан было просто неприлично. «Вы ведь встречались от силы две недели». 16 дней. Вот это рекорд. К нам подошёл официант с меню, чем прервал животрепещущую беседу о мужчинах и отношениях. Вечно голодные мы с Любой тут же стали решать, что заказывать, хоть и знали меню ресторана от и до. Я практически определилась, что заказать себе на ужин, подняла взгляд на подругу, чтобы уточнить, что мы будем пить, и столкнулась с её ошарашенными круглыми глазами. Люб Ты куда так смотришь? Повернув голову, я нос к носу столкнулась с Айдаром, который нежно коснулся моих губ поцелуем. От неожиданности я даже не ответила ему, только покосилась на подругу, которая испытывала непередаваемый шок. Здравствуйте, любовь. Я даже не знал, что вы тоже будете в этом ресторанчике. Мы вот с партнёрами по бизнесу обсуждаем детали проекта. Айдар кивнул за столик в углу ресторана. где сидели двое мужчин в чёрных костюмах. Хорошего вечера, дамы. Айдар ушёл, а я закусила губу, глядя на Любу. Если подруга молчит уже больше минуты, ошарашенно хлопая глазами, добра точно не жди. Это же Айдар, подсказала я краснея. Тот олигарх, который приходил ко мне в агентство. Да, Люб, я тебе всё объясню. Ты вы И ты мне не сказала. Я была искренне рада, что нам не успели принести заказ, потому что иначе Люба бы разбила все тарелки, что были у неё под рукой. Вы реально встречаетесь? Да, но это долгая история. А я никуда не тороплюсь. Официант, водки литр. В очередной раз покраснев и взглядом извинившись перед соседними столиками, я начала историю наших с Айдаром взаимоотношений с самого начала. Пришлось рассказать ей о Яшке, который полтора года назад загремел в тюрьму, и о нашем отпуске, и о предложении выйти замуж, и о вчерашнем знакомстве с родителями. Люба слушала, пила водку и удивлялась. Каждое моё слово вызывало у неё целый спектр эмоций. Капец, подруга, просто капец. Я нашла тебе олигарха, а ты мне даже не рассказала, что начала с ним встречаться. 10 дней была на островах. Хоть бы фоток без лица поскидывала, я бы в Инстаграм себе выставила. Люба, во-первых, ты не нашла мне олигарха. Ты меня в проститутки по случайности положила. А во-вторых, я собиралась сказать. Мы здесь для того и собрались. Давай выпьем. Под рыбу водочка шла очень хорошо. И хоть пить я не собиралась, за разговорами мы с Любой приговорили прилично. Конечно, литр водки на двоих нам было не в жизни осилить, но даже выпитого количества хватило, чтобы настроение поднялось. «По-моему, с водки даже меньше пьянеешь, чем с шампанского». «В шампанском – пузырьки». Сознанием дело заявила я. «Может, десертик?» «Десертик. А за фигурой кто будет следить? У тебя вон, ладно, личный тренажер. А мне потом лишние килограммы куда девать?» «Найдем куда». сказала я, заказывая нам два тирамису. Разговоры о моём отпуске не кончались. За 10 дней молчания у меня накопилось столько информации, которую нужно обсудить, что прямо ух. Каждой девчонке Кости перемыть, а товарища Хайдара рассказать. Не забыла я упомянуть и о своих умениях свахи. Любка очень гордилась, что я по её примеру соединила сердца двух людей. Девушки, у вас свободно? Не успели мы дождаться десерта, как к столику принесли горячее. Айдар вместе с импозантным мужчиной лет сорока пяти подошли к нам. «Не будете возражать, если мы составим вам компанию?» «Не будем, конечно!» Не сводя взгляда со спутника Айдара, который очень даже солидно выглядел, Люба кивнула на диванчике и немного подвинулась, чтобы объект ее воздыханий присел рядом. «Меня Любовь зовут. Можно просто Люба. Очень приятно познакомиться, Любовь. Валерий. Мужчина коснулся пальчиков подруги губами, и она аж расцвела от счастья. Чувствую домой одна, она точно не уедет. Валер, это моя девушка Вика. Я тебе говорила о ней. Очень приятно, кивнула я, прижимаясь в объятия Айдара. Взаимно. Может быть, шампанского или вина за знакомство? А нам градус понижать нельзя. Хихикнула Люба, кивая на графин с водкой. В целом мы неплохо посидели. Поговорили о последних новостях, об искусстве. Короче говоря, мы с Любой строили из себя культурных светских львиц. И если Айдар узнал, что я могу быть совершенно другой, Валерий очаровывался моей подругой всё сильнее и сильнее. По окончании вечера Айдар вызвался отвезти меня домой, потому как алкоголь мужчина сегодня не пил. А Валерий сказал, что непременно на такси доставят Любу прямо до дверей ее квартиры. И это не обсуждается. Дождавшись одобрительного кивка от Айдара, я со спокойной душой посадила подругу в такси и отпустила этих двоих навстречу ночным приключениям. «Айдар, он надежный вариант», — уточнила я, присаживаясь в машину. «Валера? Да нормальный мужик. Подруга твоя ему очень понравилась». сказал, чтобы познакомиться, пообщается. А расскажи немного о нём. Нужно же знать, с кем я любо отпустила. Айдар покосился на меня, но после поцелуя согласился развеять туман неясности о своём товарище. Мы с ним сотрудничаем уже года 3. Дела ведёт чисто. В этом плане мужик отличный. Семья у него была, но 10 лет назад с женой развелись. Двое детей, с которыми он часто время проводит, хоть они и взрослые. Кроме жены я особо не знаю, кто у него был. А сколько ему, что у него уже взрослые дети? 48. Ого, взрослый дядя. Ну, Люба разберётся. Если он надёжный и приличный гражданин, я за неё не беспокоюсь. Да, не, он правда адекватный. Подруге твоей вроде тоже понравился. Это же Люба. До меня мы добрались быстро. А расставаться с Айдаром никак не хотелось. Поход в ресторан это, конечно, хорошо. Но почему-то после такого формального общения очень хотелось чего-нибудь неформального. Например, полежать, обнимаясь, посмотреть какой-нибудь фильм, за разговорами попить чай на кухне. Поднимешься? Вик, я бы с радостью, но времени уже много. Мне ведь ещё домой за город добираться. А ты оставайся, если завтра с утра не занят. Я хитро подмигнула и прикусила нижнюю губу. На работу можно и дважды в одном и том же костюме прийти. Пошли. От счастья я чуть не мурчала. Каждый вечер с Сайдаром был настоящим праздником, апогеем конфетно-букетного периода, когда мы оба наслаждались обществом друг друга. Интересно, как долго продлится эта эйфория?